Сосна. Гигант на шаткой опоре. Сосна совершила такое же триумфальное шествие, как и ель. Благодаря усилиям лесничих. это дерево распространилось далеко за пределы своего естественного ареала, который в прошлом ограничивался прохладным и влажным севером. По данным Федерального лесного кадастра, доля сосны составляет 25%. Я ничего не имею против этого дерева. Оно очень красивое. Вокруг нашего лесного дома стоит несколько сосен, возраст которых составляет около 140 лет. Их длинные иголки, попарно растущие на ветках, толстая морщинистая кора, которая в верхней части становится гладкой и приобретает оранжевый цвет, короткие шишки – все это притягивает восхищенные взоры. Эти деревья стояли здесь задолго до 1934 года, когда был построен наш дом. Но если отдельные, немногие деревья могут обогатить и украсить ландшафт, то сотни тысяч превращают его в зеленую пустыню. Так происходит в Бранденбурге, где под однообразными рядами сосен практически ничего больше не растет. Лесные пожары, которых не знали в старое время лиственные леса Центральной Европы, сегодня приходится с большим трудом укращать, затрачивая немалые средства. Кстати, древесина сосны находятся в самой нижней части списка материалов, пользующихся спросом. Это еще один аргумент, чтобы отказаться от выращивания данной породы.